Глава вторая. Чёрт! Я тут же поднимаю ногу обратно на кровать и натягиваю одеяло до самого подбородка. Профессор Такер. Хрипло произношу я, пытаясь подобрать слова для... А для чего? Оправдаться? Возмутиться? Думаю, что после случившегося можно уже перейти на «ты». Усмехается этот невыносимый дракон. Джеральд. Я не совсем вникаю в его слова, потому что как раз в этот момент он закрывает дверцу шкафа и смотрит на меня своим пронзительно-синим взглядом. А еще поворачивается ко мне лицом, натягивая рубашку, отчего мне прекрасно становится видна тренированная грудь и практически совершенный рельеф пресса. Ни единого лишнего грамма жира. И не просто перекачанный, как бывает у тех, кто проводит часы в тренажерном зале. Нет. Такой пресс бывает только у тех, кто тренирует не только силу и объём, но ещё и ловкость, гибкость. «Что?» «Это моё имя. Джеральд», — со смешком уточняет он. «Это выводит меня из состояния ступора, и я поднимаю взгляд на лицо Такера, довольное такой ухмыляющейся. Ловлю себя на том, что чуть было не представилась сама. Я не про это. Что было?» Я сама не знаю, как произношу это, потому что мне до чертиков страшно узнать о себе неприличное и новое. Это тогда, в другой жизни, у меня были близкие отношения с Роем, консумированный, как он выражался, брак. А тут... Я же все еще... Ну, я даже не знаю, с чего начать, Ева. На лице Такера появляется ухмылка, но глаза остаются серьезными. Кажется, будто он меня специально провоцирует, чтобы увидеть реакцию. А какая у меня может быть реакция? Я не пойми где, не пойми в чём и вообще не помню, что было накануне. Может, это ты мне расскажешь, что произошло? Такер застёгивает рубашку и берёт со спинки стула брюки. Каким образом ты очутилась в моей комнате? Если его одежда тут, то где моя? Не помню. Я хмурюсь и оглядываюсь по сторонам в поисках одежды. Ищешь одежду? Продолжает провоцировать Такер. «Нищая, я её на тебе уже не видел». «В смысле?» Такер решил меня совсем извести своими намёками, вопросами и недоговорками. Он делает всего пару шагов и оказывается уже у кровати. Оперевшись на изножье кровати руками, Такер пришпиливает меня, как насекомое взглядом к кровати. Кажется, на мгновение в нём мелькает что-то, что я не могу понять. А потом Такер морщится и отворачивается. «Как?» Я прижимаю к себе одеяло, крепче и прислушиваюсь к своим ощущениям. «Но это же Такер! Ведь он бы не воспользовался моим состоянием и отсутствием одежды!» «Тогда почему я в его кровати?» «Да что вообще произошло?» «Ты мне расскажи!» Такер мгновенно становится серьёзным. «Тебя переодевала моя экономка. Сейчас она придёт и принесёт тебе одежду. А потом ты вернёшься в академию». Он говорит так, будто других вариантов развития событий просто не существует. Только этот. А потом выходит из комнаты. Я остаюсь одна. Ну как одна? С чернушкой, которая, довольная тем, что наш побег откладывается, дрыхнет. Вот как так? Должна же защищать. Почему тогда от этого драконище не защищает? Спустя пару минут раздается тихий предупредительный стук, и в комнату входит пожилая женщина в простом льняном платье на крахмаленном переднике и с тёплым блеском в глазах. Она первым делом осматривает меня и, кажется, остаётся чем-то довольна. Всё же драконья кровь, да ещё усиленная артефактом, даёт хороший результат. Низким, но очень мелодичным голосом говорит экономка. К вечеру вообще незаметно будет. Незаметно что? Я тут же вскакиваю с кровати и подхожу к зеркалу. Ох! Лицо частично красное, местами будто со следами от застарелых ожогов. То же самое на шее, меньше на груди и руках. И волосы. Их обрезали. «Как же вы вчера напугали господина Такера. Да и я, честно говоря, так переживала, что на вашем хорошеньком личике что-то останется». Сетует экономка, раскладывая одежду на кровати. «Вы уж меня простите, но волосы пришлось подрезать». «А вы... Гелла?» — улыбается женщина, а на её щеках появляются ямочки. «Экономка в этом доме. Господин Такер сразу же меня позвал, как только вы тут появились. Такая... Гелла...» Перебиваю я её. «Какая такая? Может, хотя бы вы мне всё же объясните?» «Так... Без одежды и в ожогах, словно ошпарились чем...» Видно, что Гейла пытается подобрать слова. но да теперь всё уже хорошо. Давайте одеваться. Май драконьей кровью я вам с собой дам. Но тут делов-то всего на пару раз ещё». Так, значит, я всё же оказалась рядом с источником, и вся моя одежда как у той девушки. И Такер меня видел голый Может, хотя бы то, что я тогда сказала, окажется моей галлюцинацией. Гейла помогает мне одеться, Забирает волосы и ласково гладит чернушку, когда та залезает мне на плечо. «А теперь я провожу вас господину Такеру», произносит экономка и приводит к кабинету с большой дубовой дверью. Он уже ждёт. Я захожу и стараюсь не поднимать взгляда. Мне стыдно. Стыдно от того, что я пошла на эту вечеринку, что забрела непонятно куда в комендантский час, что выпила, что болтала Такеру всякий бред. «Кто-то может узнать, что тебя не было в академии?» — спрашивает он. А я слышу, как хлопает дверца стеклянного шкафа. «Скорее всего, только моя соседка Силана», — отвечаю я. «И мне остается надеяться, что она не подняла шум из-за того, что я не появилась в комнате, а то с нее станется». «Это хорошо», — одобрительно хмыкает Такер. «Для нее придумаете легенду сами или мне помочь?» Я резко перевожу взгляд с золотых цветочков на ковре на синие глаза Такера. Я сама, спасибо. Ещё мне не хватало, чтобы Силана знала, что я провела ночь в комнате Такера. Ну и отлично. Кивает мой бывший куратор и подзывает к себе. Давай сюда руку, нам пора возвращаться. Нам? Он тоже решил вернуться. Я на негнущихся ногах подхожу к Такеру и вкладываю свои пальцы в его шершавую сухую ладонь. Он чем-то щёлкает, и нас кружит в вихре. Голову, которая так болит, сжимает тисками, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Но в этот момент чувствую, как Такер прижимает к себе и словно прикрывает объятиями от вихря. Мне тут же становится легче. И когда всё заканчивается, я буквально силой заставляю себя отлепиться от горячего мужского тела, так здорово пахнущего кедровым лесом. Теперь мы стоим в кабинете Такера в Академии. «Иди, появись в комнате», — говорит он спустя секундное примедление, наполненное долгим взглядом мне в глаза. «А потом можешь сделать вид, что ничего не произошло». Легко ему сказать «сделать вид». Киваю, снова утыкаюсь глазами в пол и, к сожалению, не находя тут ничего интересного, что я могла бы рассматривать и выхожу из кабинета. Сегодня выходной, преподаватели отдыхают, и я почти верю в то, что спокойно дойду до комнаты. Но я была бы не я, если бы меня не ожидала эта встреча.